Подъезд дани снова поле под камеру. Телевизионщики наглели всё больше, снимали крупным планом, лезли объективом в лицо. Борода будет во весь экран. Проле шиба вас побрали, зверги, беззлобно выругался Космач за такая ладонью чёрной глаз камеры. Когда они вернулись в квартиру, Цидик ещё не пришёл в себя, и оставалось время всё хорошо обдумать. Космач прикинулся, будто дремлет после крепкого ужина и даже шапку уронил на пол. За кем охотится этот дворянин, было ясно, а также становилось понятно, что придуриваться всё время не удастся. Стоит Полелогу хоть на минуту сомнеться в нём, и дошли в едливый. Он раскроет его через ту же секретаршу, которая знает, кто этот киржак на самом деле. В таком случае следовало бы чуть-чуть опередить и раскрыться самому, чтобы посмеяться и получить возможность наступления. Или как-то предупредить Селию Игнатьеву, чтобы держал язык за зубами. Единственным утешением в этой ситуации был определённый и значительный вывод. Самозванец, сидящий сейчас в срубе, не имеет отношения к предводителю, иначе бы зачем он искал сляную тропу, когда его человек давно стоит на ней и мало того, забрался в один из самых потаённых скитов. А Космач поначалу связывал их Богатенький предводитель вполне мог зафрахтовать вертолёт, экипировавец придумать легенду и забросить своего соратника поближе к полурадам, чтоб ног не бил, и ждать результата. Однако полеологов никак не мог сфальсифицировать записку космоча, поскольку не знал, чья диссертация зашифрована под номером 2219. И будь у него Хорошее отношение с Лидией Игнатьевной и самим академиком узнал бы элементарно. В принципе, Палеологов был не опасен. От его устремлений сильно попахивало авантюризмом молодых, малообразованных, но состоятельных и в какой-то мере романтичных людей. Можно было хоть сейчас раскрыться, поставить его в дурацкое положение, посмеяться и послать. Но он... Искал соляную тропу и готов был вкладывать деньги, не из спортивного интереса. Между тем шел уже двенадцатый час ночи, и палеологов, сидящий напротив, вроде бы заснул, откинув голову на дверцу шкафа. Успокоился, что подрядил настоящего киржака, или тоже прикидывался. Космач пересел к аспирантке, предводитель не швыльнулся. Тоже? Приёмы ждёшь, поинтересовался. Я была у него, безрадостным шёпотом вымолвила она: "Дежурю тут, на дверях. Тяжело тут тебе. Иногда кажется, с ума сойду. Люди приходят какие-то неживые, запах смерти. Не вынесу. А ты молись, читаю отче наш про себя. Читало не помогает. Вы тоже устали. Ничего, я привычный. Идёмте, покажу место, где можно прилечь и отдохнуть. Академия кончнётся, неизвестно когда. — Тихо. Человека разбудим. — Пошли, показывай. Когда выходили из передней в зал, Палилогов остался в прежнем положении. Аспирантка наугад в темноте прошла в какую-то боковушку и открыла дверь. Вот здесь тахта. Коснович взял аспирантку за руку, усадил рядом с собой. — Ты знаешь, кто я? Она смутилась. В сумеречной комнате взгляд ее показался обиженным и пугливым. — Я вас боюсь. «Нет, ты мне скажи, тебе известно, кто я и откуда приехал?» Сказали ученые. «Слушай меня, ни под каким предлогом не говори этому господину Палеологову, кто я на самом деле. И Лидию Игнатьевну предупреди, для него я кержак из Архангельской области». «Мне сказали, вы откуда-то с Урала, что ли?» «А ты скажи». Киржак, архангельский. Не понимаю. Кто? Киржак. Она была ещё и бестолковой. Я. Я Киржак, приехала из деревни. Скажешь так, если вдруг спросят. Я ничего этому господину не скажу, вдруг заопрямилась аспирантка. Почему? Он хам и наглец, его никто не звал. Что же не выгоните нас уселись. Не знаю. Будто бы мастер хорошо о нём отозвался. Будто он всегда говорит правду, как божий человек. Я точно не знаю, Лидия Игнатьевна так сказала. Ничего себе. Я думал проходимец и авантюрист. Я тоже так думаю. Но академик спрашивает о нём, когда приходит в себя, а мы не знаем, что делать. Хорошо, иди. А я подремлю тут. Он вытянул ноги, расслабился и вроде бы начал дремать, как вдруг в зале послышались торопливые шаги и лёгкая суматоха. Академик очнулся, сообщил секретарь: "Идите к нему". В зале уже стоял полологов, перекрытой спиной аспирантки. Смотрел и улыбался, словно готовился задать каверзный вопрос. Принесите ко мне хомут, приказал Космач. Какой хомут, опешила Лидия Игнатьевна. Да на улице возле дверей, прикопанные. Так мы живо. Леночка, спустись, внеси и принеси, распорядилась она. И сюда к нам не суйтесь, караульте, чтоб близко никто не подходил. Космач раскрыл дверь в кабинет и чуть не задохнулся от запахов. Пришлось втягивать воздух ртом и очень осторожно, чтоб не тошнило. Цыдик лежал неподвижно, с закрытыми глазами и напоминал мумию. "Мертвян", даже не шевельнув губами, проговорил он. "За мной пришёл моя фамилия Космач, представился вошедший Юрий Николаевич". Да помню я не обознался очень похожий на артемьяна прошу садитесь подозрение что слова академика бред тут же улетучилось а его памяти и способностях складывали легенды говорили будто академик наизусть читает летописный свод повесть временных лет он и это одновременно говорить слушать и писать У вас много вопросов ко мне, не так ли? Он был абсолютно неподвижен и смотрел в потолок, не моргая, от чего становилось неприятно. И я хотел бы на них ответить. Вопросов у меня нет, сказал Космач, присаживаясь на стул в некотором отдалении от постелицидика. По крайней мере, таких, которые хотелось бы задать умирающему человеку. Тот помолчал и вроде бы скосил глаза в его сторону. Да. Я не ошибся, вспомнив о вас, Юрий Николаевич. В таком случае сам попытаюсь спросить и ответить. Я виноват перед вами. Не гожусь я на роль судьи, тем более не собираюсь осуждать вас, академика и нобелевского лауреата. Ещё интеллигента номер 1 меня так теперь называют. Слышал. Всё это возмущает, я знаю. Или вы просто смеётесь? Он повернул голову, но взгляд как Герокомпас не повиновался движению. Нет, вы не можете смеяться над старым человеком, над позором старца. Поэтому я и разыскал вас. Вы не судья, нет. Судья сейчас ожидает в передней. Видели там молодого человека. Его фамилия Палеалогов. Всю жизнь ждал его. Вас и его. Он явился сам. Мой судья. Он не хам, не подлец и даже не авантюрист. Судья. И образ не имеет значения. А вас пришлось разыскивать. Но так и должно быть. Пришел и сказал. И покатилось колесо. Грабов сказал: "Не могу я умереть. Так и будет, корежеть. Умирать следовало, когда час пробил". Да. Я, как царь, ирод молодценцев избивал. Вот и вас отдал на законе я. Но были обстоятельства, которых сейчас нет для меня. Ек больше нет. Я снял с себя крест. Теперь могу говорить. Роговые веки его приподнялись, и глаза чуть ожили. Если он видел космоча, то лишь боковым зрением. Да. Поздно. Я должен был ещё тогда. Впрочем, нет. Ещё раньше увидеть вас и сделать своим учеником, а я не заметил. Дальняя Ленка прикрыл вас спрятав в пещере, как волчонка, и выкормил, смотрел ваши первые статьи, ничего озобинного. Обвил меня хохол Цейдик перевел дух и, наконец-то, взглянул прямо. «Почему вы молчите?» «Слушаю», — в бороду обронил космач. «Хорошо. Слушайте, вы сделали открытие. Я это подтверждаю и сейчас, перед смертью. Но в русской истории, тем более в наше время, не делают открытий» невозможно. Тогда я выступил резко отрицательно жестокость и несоразмерность наказания признак неправильного дела, лжи и зла. Это я цитирую вас и вынужден согласиться с вашими определениями. Археолог русского языка древность и величие. Переходные фазы русской истории. Раскол и война против третьего Рима, смена элит. Вся ваша концепция. Видите, до сих пор помню. Но она противоречила всей исторической науке, сложившейся на основе традиций она касалось и моих взглядов но поверьте не это стало причиной ваша открытия рушили всё что было создано за столетия да я понимаю у вас не было злобого умысла скорее наивный романтизм но именно от него всегда исходит угроза и самым опасным была доказательная база вновь открытые источники, фотокопии. Поэтому вы и требовали представить оригиналы. Уничтожить базу, и тогда научный труд превращается в билетристику. Уничтожить не поднялась бы рука. Существуют иные способы, а вас хотел спасти для науки. Поверьте, искренне Желание думал избавиться от ложных заблуждений. Косма чувствовал, как вскипают в душе старые обиды, и готов был высказать всё умирающему, но за спиной щёлкнула фиксатором дверь, и он машинально обернулся. "Нет хомута у подъезда растерянно произнесла Лидия Игнатьевна. Весь снег перерыли. Из-за её спины маячил полеолог, улыбался и пожал губу стервец. Значит, спёрли, возмутился Космач. Москва же, что не оставь без пригады в Микупрут. Что же делать? Закрой дверь. Она недумённо пожала плечами и плотно прикрыла створку. А то, вон от реальности академик этого разговора будто не слышал. Всё, что происходило в ней его сознании, уже не привлекало внимания.